Глава седьмая. Первые гости. «Мне нужна бумага». «Что такое бумага?» «Мы с данной заняли бывший храм. Я сразу же приметил его как самое большое и обустроенное здание. Во-первых, оно каменное. Во-вторых, крупнее. В-третьих, какой еще Бог, когда есть я? Я единственное божество на этой планете, смею надеяться». Совсем забыл, что здесь не тот уровень развития. Бормочу себе под нос. Вот, смотри, мне нужно что-то подобное. Показываю на стену храма, где на какой-то коже написана какая-то хрень о местных божествах. Бери это, можно даже использовать обратную сторону. Да, намедлит, не хочет снимать писанину. Подхожу и сдергиваю все вниз. Отлично, можно писать на обратной стороне. «Зови Адрока, он мне нужен». Дана кивнула и вышла. Шаман появился спустя несколько минут. Он вошел тихо, смотрел спокойно. Думаю, в его возрасте он уже отбоялся до конца жизни. «Мне нужна карта всех известных тебе земель. Покажи мне, что и где расположено». Старик молча подошел к столу. В комнате стоят два небольших шкафа из толстых, необработанных досок. Один из них он открывает с противным скрипом деревянных шарниров. Вооружившись углем, приступает к изобразительным искусствам. Сажусь на стул рядом, запоминая все. «Вот здесь мы. Здесь проклятый лес», — начинает объяснять он. «Ближайшие к нам племена в тридцати лигах. Наша территория небольшая. В ходе войн нас прижали к лесу, заставляя тратить силы на два фронта» обороняться от тварей и сражаться за ресурсы. Час лишним я полностью фокусируюсь на рассказе шамана. По всем прикидкам, дела у племени трех рек не очень хороши. Доступ к воде есть, но кругом одна степь, ближайшая роща занята другим кланом. Здесь есть зима, она бывает очень серьезной, это испытание для маленького народа Суори. Они вынуждены ходить за деревом в проклятый лес и постоянно теряют бойцов. Задача минимум – благоустроить жизнь этих разумных, чтобы они искренне верили и пополняли запас маны. Затем можно будет масштабировать влияние на несколько племен. Шаман закончил, стоит рядом и ждет дальнейших указаний. А я смотрю на карту, пытаясь понять, с чего надо начинать. Племя из рощи имеет шамана? Нет, уже давно. Но их очень много, поэтому мы им не соперники». «Зачем вы затеяли историю с Даной? Что должно было произойти после?» «Мы должны были влиться в племя из рощи, только это позволит нам выжить зимой. Мало еды, мало топлива, иначе смерть разводит руками шаман». «Вы занимаетесь выращиванием каких-то культур?» «Нет, земли здесь не сильно плодородные». Шаман быстро объяснил ситуацию. Они выращивают что-то типа картофеля, но он все меньше и меньше. Другие, более прихотливые культуры, не приживаются. Садить ближе к дикому лесу опасно. Река под контролем рощи, чуть выше горам есть излучина трех рек, где и основали племя, но сейчас это место под влиянием противника. Остается один приток, ведущий в лес, но здесь они под давлением и не могут защитить свои посевы. Русалы не терпят кого-то близ реки, поэтому действуют очень агрессивно. Они выпускают тварей, больше всего похожих на гигантских раков, которые хорошенько пропалывают грядки. Сложное положение. Вся флора и фауна откровенно убивает этот народец, медленно и неотвратимо. Отчасти я понимаю действия шамана и Маурона. Они хотят выжить. Мне нужны все семена, которые ты можешь найти. У тебя два часа. Затем пересчитаем всех свободных воинов, детей и женщин, способных работать. Мне нужно полное представление. Будет сделано. Шаман совершает поклон и уходит. Дана появляется с подносом, где лежат несколько разваренных картофелин, зелень и пара шматков мяса. Именно шматков, еле поджаренных с кровью. Разделишь со мной? Спрашиваю, смотря на голодные глаза Суори. Так и Вайт, приступаем к еде. «Что ты хочешь сделать?» – спрашивает Дана, не забывая отщипывать куски мяса и с удовольствием смакует каждый из них. «Сначала надо накормить всю вашу ораву, выстроим цепочку добычи пропитания, после этого будем действовать дальше». «Я верю тебе», – признается Дана. «Если кто-то и сможет помочь моему народу, то это ты». «Спасибо, но пока я помог только тебе. У вас большая проблема с мясом?» «Да, мы редко забиваем шамганов, их не так много. Пожалуй, плечами Дана. А охотиться здесь негде. Пойдешь в лес и сам станешь добычей. Река ничем не уступает по опасности. Проблему примерно понял. Выхожу на улицу. Тело Маурона уже унесли. Жители деревни смотрят на меня искоса, не знают, чего ожидать». Пять десятков домов, может, чуть больше. Дерево и глина, крыши из каких-то листьев. Они плотные и, судя по всему, тяжелые. Обхожу селение, стараясь смотреть в оба. Будет не очень хорошо, если какой-то оппозиционер засадит мне стрелу промеж глаз. На окраине нахожу запас дерева. куцы такой, не внушающий уважения. Несколько десятков бревен и коряк, что для подобного селения практически капля в море. Сейчас они не используют много дров, но, думаю, зимой тут бывает очень холодно. Все встреченные жители обходят меня по дуге. Слышу разговоры на фоне, событий тут мало, поэтому я — главное сплетня на несколько дней вперед, а то и недель. На краю села вижу блестящую в солнечных лучах реку. Рядом с ней начинается лес, высокий и невероятно густой. По высоте некоторые гиганты деревья сопоставимы с пятиэтажным домом. Одного такого дерева хватит, чтобы пару недель отапливать дома, но, полагаю, не все так просто. Перед лесом вижу около десятка воинов в кожаных доспехах. Они патрулируют небольшую стену, отгораживающую лесную часть отселения. Подхожу ближе, собирая заинтересованные взгляды. Все тут же отводят глаза, стоит мне повернуться, но любопытство моя фигура вызывает жгучее. Они никогда не видели человека, исключая русалок, Это все равно, что если бы по Москве ходил какой-то инопланетянин. Думаю, люди также среагировали на саури. Только вот рогатые завалились на землю целой толпой, а я здесь всего один. Осматриваю стену, где-то это чистокол, а где-то похожий на колючую проволоку сорняк. Видимо, это укрепление разбирали на дрова, когда дефицит древесины коснулся особо остро. «Воин, как тебя зовут?» Спрашиваю одного из крайних суори, на вид лет двадцать, молодой, даже рога не такие большие. Остальные в патруле на расстоянии нескольких десятков метров прислушиваются. Вижу, как один из старших идет к нам. Силок. Хмуро бурчит он. Отлично, меня зовут Федор. Протягивать руку не стал, не знаю, как они сочтут подобный жест. У вас есть соль, такая специя для еды? Да, но немного. Силок расправил плечи. Старается выглядеть большим и грозным. Сори постарше подходит и встает рядом. «Мое имя Хорих. Я отец Силка», — поясняет он. «Если что-то надо, говори со мной». «Мне нужна соль и пара бочек, если такие есть». «Бочки...» — Хорих почесал затылок. «Таких нет. Есть катка с водой». «Принеси эту катку, острый нож» и пару горстей соли, а лучше еще больше. Какого размера катка? Вот такая. Хорих показывает на себе примерно выше пояса, метра полтора в высоту и метр в ширину. Хорошо, а колодец есть? Есть, с другого края. Можешь идти. Киваю Хориху. Рогатый хмуро глянул на меня, но подчинился и пошел к деревне, периодически оглядываясь. Перехватываю свою иглу, Стою на своеобразные леса у забора и перемахиваю на другую сторону. «Куда вы?» — слышу крик «Силка». Сеть заработала, резерв полный, до леса не больше полукилометра. Но сканер уже через 200 метров показывает мне несколько точек. Замечаю молодых змеек, тиирусов, прячутся в траве. Меня такая мелкая добыча не интересует, поэтому обхожу стороной и направляюсь к лесу, где сеть тут же показывает висящих в ожидании жертв змеев. Выбираю край, где виднеется всего пяток тиирусов, провоцирую сразу двух, бью рассеянной магией. Пару ударов в голову и змеи отходят в иной мир, гастрономический. Оставшиеся трое долго не живут, еще несколько атак магии и готово. Стаскиваю мясо в общую кучу, достаю камни и сую за пазуху. Змеев нанизываю на иглу прямо через глазные отверстия и тащу за собой. К забору возвращаюсь через 40 минут, издали наблюдая, как поднявшиеся на него хорях и силок наблюдают за мной, сложив ладони козырьком. Описать эмоциональный фон Суори трудно. Мне открыли дверцу, она расположилась чуть правее того места, где я перелез. Встретили меня шоком. Силок так вовсе задрожал от близкого присутствия уже мертвых гигантских змей. «Принес нож?» э, да». Поднимаю одного змея и пришпиливаю к забору своей иглой. Больше у меня оружия нет. «Разделывай». Необходимо только мясо. Голову не трогаем. Шкуру отдашь женщинам. Пусть используют. Куски складывай в катку. Слоями. Каждый слой надо солить. «Силок, сходи пока за водой, надо будет промыть мясо». «Будет сделано!» С энтузиазмом и легким страхом Сори бежит за водой. «Чудесные дела твои, намерения избавитель!» Бормочет Хорих, приступая к разделке. «Хорошо, хорошо, возводи хвалу своему ложному богу. Придет день, и ты станешь молиться мне». Силок притаскивает два ведра на каком-то подобии коромысла. Хорих разделывает змей, а я решаю занять себя еще одной вылазкой. «Еще катки есть?» «Да». «Сила готов снова бежать». «Неси. Понадобится еще две. Соль осталась?» «Если да, тоже неси». «Будет. Давай уже». Сам забираю у молча смотрящего на меня Хориха иглу и протягиваю руку, чтобы взять у него что-то вроде кинжала. Без труда поднимаю змея под сотню килограмм, вколачивая в забор. «Хорих уважительно косится». За спиной вздохи охреневания. А, так это остальные защитнички подтянулись. Распределиться по местам. Охрану никто не отменял. Поле усеяно мелкими гадами. От моего приказа они тут же начинают оглядываться, будто змеи уже проникли где-то под ногами. Еще два раза хожу в лес, притаскивая по пять тирусов. Вопрос про питание на ближайшие дни решен. Ману стараюсь расходовать грамотно, не тратить много, уже всерьез опасаюсь, хватит ли лесной живности для пополнения резерва. Возвращаемся в деревню. Катки, каждая по полтора центнера, еще несколько змеев не влезли. Подхожу к колодцу, единственному колодцу в деревне. Опускаю деревянное ведерко на веревке, к ко дну которого прикручен камень. Жду плеска, набираю воды. Одно ведро, два, все. Прикидываю глубину. Сам колодец метров пять. Из них один метр под чистую воду, дальше дно. Почему колодец такой маленький? Задаю вопрос стоящему рядом Хориху. Земля сложная. Песка много, где-то камни. До этого сезона хватало воды. Киваю. Как же все запущено. Если раньше на земле я в шутку называл себя феодалом, теперь я почувствовал на себе, что это такое. Смотрю кругом. Дети сгрудились у змеев, по очереди подбегая и тыкая каждого палкой. Воины рядом расправили плечи, будто каждый из них убил минимум по две твари. Смотрят снисходительно, играют мышцами перед дамами. Самые молодые стоят кучкой, смотрят на охотников, словно те сошли с неба. Снова бросаю взгляд на колодец, он обрамлен чем-то похожим на сруб, сверху маленький навес. Отхожу на пару шагов и обращаюсь к кинетике. Она не дремлет и тут же выполняет волю. А палубка колодца поднимается, вырывая ее с корнями. Народ начинает убегать в разные стороны, боязливо оглядываясь. Со мной остаются только хорих и силок. Да и то оба аж позеленели от страха. Мановением руки убираю в сторону лишнее, формируя круг. Энергия уходит прорва. Расширяю диаметр круга, делаю грани острее и стабильнее, начинаю опускать его вниз. Земля вокруг дыры колодца сминается, появляется четкий круг, давлю дальше, почва сходит пластами, падая на дно. Сперва все идет просто, пока не упираюсь в пару скальных массивов. Продавливаю их и режу, чтобы пройти еще несколько метров, останавливаюсь на двадцати. Этого достаточно для того, чтобы иметь хороший запас питьевой воды для всех в деревне. Теперь самое сложное. Энергия уже затрачена 20% от запаса. Подсекаю снизу, забирая почву, начинаю ее подминать. Огромная колонна вылазит из-под земли, будто подняли прозрачный стакан с водой, камнями и грязью. Не трачу резерв попусту. Откидываю мусор на пару десятков метров, сваливая кучей. Из грязи со дна поднимаются все камни. Самые большие рублю на несколько частей, захватываю щупальцами телекинеза, и они паровозом устремляются вниз, где встают плотными кольцами ряд за рядом, облицовывая колодец изнутри. Камня не хватает, поэтому приходится обращаться к фундаменту чего-то дома, выдергивая из-под него все необходимое. Облицовка заканчивается через добрые полчаса. Даже хватает ресурса, чтобы сделать высокие борта сверху. Магия умна, дай ей только волю. Никакой человек бы не справился с такой филигранной укладкой. Шоу закончено, расходимся. Кланю и зрителям. Такой магии этот захудалый мирок не видел. Но толку с нее, если я даже не приблизился к тому, чтобы понять, как попал в эту задницу. Хорих, подвяжи бочки и опусти в воду, так, чтобы они на три четверти были в ней. Надо сохранить запасы мяса. Силок, забирай своих приятелей и идите сторожить проходы. Раз вы там стоите, это место представляет опасность. Среди толпы замечаю голову Даны. Федор, у нас проблема. Подбегает ко мне стройная суори, хмурится, постоянно смотря куда-то назад. Види, Возвращаемся в храм, где в главной комнате, которую я сделал штабом, сидит троица великанов, каждый с рогами в полметра, едят, словно свиньи, и разбрасывают крошки. «Это еще кто такие?» Прохожу и сажусь на свободный стул за круглым столом. Троица дикарей в доспехах с металлическими бляшками, ножи на столе, смотрят на меня с удивлением и усмешкой. Главное, слегка разжирел. Лицо противное, напоминает синюю свинью, даже уши оттопырились. У всех заплетены косы. «Правда! Рыбалют! Чистый рыболют!» Протягивает он. «Ты кто?» «Понимаешь нас, да?» «Не понимаю, какого вы приперлись сюда». Складываю руки на груди. «Слышите? И правда понимает. Я таких рыболюдов не видел», — продолжает жирный. «Как и свой член под таким-то пузом, но это у тебя удивление не вызывает. У вас 10 секунд, чтобы объяснить мне, что вам тут понадобилось». Жирный откидывается. Стул скрипит под более чем двумя сотнями килограмм. «Мы пришли за ней», — «У нас уговор». «Но, видимо, уйдем не с пустыми руками. Притащу тебя, отцу. Будешь развлекать нас». По обе стороны от него такие же кабаны, но чуть менее разжиревшие. Каждый тянется к ножу. Ускоряюсь, хватаю ножи и втыкаю обоим в руки, пригвоздив тем самым к столу. Повторяю еще раз. «Тупой ты, ублюдок! Какого рожна ты тут качаешь права!» Жертрест пытается встать, Но очередной нож застревает в столе. Прокладка ему служит толстая лапа уродца. Отец! Отец! Заключил договор! хрипит толстый. Ее взамен на объединение. Предложение уже не актуально. Он может взять в жены рыболюда. а теперь валите отсюда, пока я вас не покрошил. Неторопливо вытаскиваю ножи. Троица тут же подскакивает и выметается наружу. Выхожу следом, наблюдая, как они улепетывают Навязи, где прыгают в телегу, запряженную, как ни странно, легионером. Ну, хоть какая-то информация. Тут снова-таки есть центурионы и легионеры. Вот, значит, такая и пришла за кротом. Правда, он их всех употребил в качестве деликатеса. Смотрю, как на дороге поднимается пыль. Дана стоит рядом, тревожно смотря вслед. «Ты грубо с ними обошелся». «А ты ожидала, что я спою колыбельную, накормлю и уложу спать?» «Нет, но я этого и хотел. Эти говнюки наверняка позовут подмогу. Самому мне добираться лень. Решим все здесь. Выстави патрули с этой стороны. Хочу знать, когда они появятся на горизонте».